Про космического прыгуна, про ленинградские рестораны. Советская власть сдавалась все больше. Припоны железного занавеса трещали по швам. Все больше соотечественников проникало в иные миры. Весной 90 я встретил в метро старого товарища Игоря Назарова. Мы с ним еще в 70-е постоянно соревновались на легкоатлетических стадионах. Ростом и одного результаты у нас были одинаковые, «Ты знаешь, что создана Федерация ветеранов, и скоро ты сможешь снова прыгать в высоту с разбега?» — спросил Игорь. «Как это так?» — авансом обрадовался я. «Легко», — сказал Игорь. «После сорокалетия ты попадаешь в младшую возрастную группу — сорок-сорок четыре года. Есть группы сорок пять, сорок девять и так далее. Хоть в сто лет приходи и прыгай». Я стал по утрам бегать кроссы внутри микрорайона, где жил, махать руками-ногами нетерпеливо, ожидая, когда исполнится сорок. Дебютные соревнования прошли успешно, страсть еще кипела внутри и хотелось побеждать. Выяснилось, что летом в Венгрии пройдет Кубок Европы среди ветеранов. Осталось только поехать и всех победить. Накануне зимой я уже проезжал через Венгрию, пропустив поезд в Рим и проведя на вокзале глупые сутки. Второй раз биться лбом о Будапешт было бы стыдно. И поэтому я взял с собой все. Микро-раскладушку, плед, простыню. Банки с консервами, растворимый кофе, кипятильник, сахар и шесть двухфорентовых монет для телефона. Еще при мне находились тренировочный костюм, спортивные тапочки и надорванные шиповки. Когда-то в юные годы мои суперноги перебрасывали меня через планку на высоте в 2 метра 15 сантиметров. Теперь частично изгнав из внутренностей тренировками никотин и алкоголь литературно-музыкальных буфетов, К сорокалетию я мог похвастаться результатом почти в один метр девяносто сантиметров. Кто не понимает, тому бесполезно. Загодя я получил вежливое приглашение на чемпионат Европы. В нем, в частности, предлагалось оплатить расходы бунды с марками. Так же, как и у других питерских ветеранов, марок у меня под рукой не оказалось, и мы было распрощались с надеждой, но тут пришло известие, что в виде исключения от советских готовы получить и в рублях. Сосчитал, рубли не хватило. Отправился во внешэкономбанк, который задолжал мне денег по договору с пражским издательством. В банке послали меня на три буквы, возможно, и на четыре. Я пошел, куда послали, рассчитывая по дороге ограбить прохожих. Деньги, однако, нашлись, и я заплатил положенное, вовремя пришел на вокзал и с группой немолодых, но бодрых покатил на юг. Итак, Львов. Тепло, красивые женщины и митинги. В их толпе видны лозунги типа «Хай живе КПСС» на Чернобыльской АЭС. За Львовом поезд переваливает Карпаты, а там уже не наша земля. Перед таможней ветеранов бросала возноб. Все читали постановление об ограничении вывоза товаров, но все что-то везли, опять же по русской неизобретательности, упирая на водку. Мы выходим из поезда, я самый молодой среди этих серьезных мужей, директоров и доцентов, полковников и подполковников, Среди этих достойных старушек с выправкой ворошиловских стрелков. Эх, вечная моя неразменная молодость. Я лежал на раскладушке и смеялся. Где же ваши хреновые спонсоры? Бывший директор, свернувшись в углу по собачьей на спальном мешке, не унывал. Просто банк не произвел расчеты, он просто не принял деньги, возмутительно. «Вот ты отлично», — подал голос энергичный работяга. «Посмотрите на полковника. Он спать собрался по стойке смирно». Полковник составил две парты, лег на спину, укрылся простыней, стал похож на мертвого и пожаловался. «А я хотел бежать десять километров». «Десять километров бежать в таких унизительных условиях?» За несколько часов до этого нас встретили на вокзале, посадили в трамвай, и мы с Зайцем переехали Дунай. Затем отвели в обычную среднюю школу и сказали «Будете здесь жить». По школе уже бродили другие советские граждане, превращая учебные классы в лежбище. Осоединившиеся прибалты, но не достигшие покуда конвертируемости, обеспечивающий комфорт отелей мотелей, вернулись временно в состав Московского царства. Отсутствие спальных принадлежностей компенсировалось обещанием кормить. Я рассчитывал на привезенные консервы, но в неразберихе попал на казенное удовольствие Следующим утром предприимчивый народ рванул торговать на рынок, а я отдал знакомому свой продовольственный набор вместе с кипятильником, рассчитывая на наживу, И отправился гулять из Буды в Пешт. День разгорелся знойный, хотелось пить. Я пил из всякого копытца, фонтанов и фонтанчиков, мочил голову, гулял и глазел. И вдруг увидел на дне фонтана денежку в пять форинтов, протянул руку и ухватил. Теперь было с чего начинать жизнь. Вечером возле школы крепкая ветеранская женщина наяривала на трехрядки, а несколько пожилых пар резвилась возле. «Нормальный сумасшедший дом», — подумалось мне, — Чувство Родины не должно покидать нас. За реализованные консервы и кипятильник я получил деньги и уже по-настоящему почувствовал почву под ногами. На следующий день мне предстояло состязаться с сорокалетними сверстниками. Только после многокилометровых прогулок по жаре я уже толком не помню, в какую сторону бежать и какой ногой отталкиваться. Находясь на грани солнечного удара, я все-таки разглядел и запомнил Валерия Брумеля. Он для спорта все равно, что Гагарин для космоса. Не было у меня в юности большего кумира. Меня даже знакомят с Брумелем, представляя как журналиста, на что он отвечает, хотя и не просил, что и на интервью у него нет свободного времени. После небштадиона, опустошенный недавней схваткой и жарой, возвращаюсь в спецприемник школы, вижу фанерную стрелку на стене. Один переводчик суграфинских языков обучил в Питере двум словам «шор» и «бор». На стрелке начертано «бор», то есть «вино». «На родине тогда буйствовал алкогольный дефицит, и я устремился по направлению, указанному стрелкой». Бор находился в подвале. В прохладной тишине скучающий продавец в кожаном фартуке прямо из бочки накачал в полиэтиленовый баллон полтора литра мускателя за 80 форинтов. Полтора литра для меня многовато, но почти каждому человеку хочется всего и сразу. Возле школы на парапете газона сидит и скучает космический прыгун. «Добрый день», — говорю. «Добрый день», — отвечает. «А что это у тебя такое?» «А это у меня сухой венгерский бор Мускатель. Венгерские же боры по праву считаются одними из лучших в Европе». «Что ж, я готов дать тебе интервью, ты же просил». «Конечно, восклицаю я и начинаю брать интервью, в течение которого мы, пользуясь своим местонахождением, несколько раз совершаем антидефицитные демарши. Для меня это цирк «Шапито». Клоунада какая-то, говорит интервьюируемый по поводу ветеранских соревнований. «Я же профессионал. Космический прыгун. Видишь часы?» Космический прыгун снимает часы. На оборотной стороне дарственная надпись по-английски. «Голландская королева подарила. Нет, английская. Может, мне часами торговать?» «Я пурмен. Нищий. Меня почетным гостем пригласили, а фурентов не дали. Вчера из шведской газеты подходит «Можно интервью?» Мое интервью 200 долларов стоит. Мы уже в пятый раз идем в Бор, а космический прыгун говорит по дороге просто так. Ему я вижу скучно со мной. Но одному, похоже, еще скучнее. Тут один-три Хольстона взял, а после заявляет мне. «Кто ты такой?» Он кооператор, 20 тысяч в месяц клепает, а у меня пенсия еле-еле на хлеб. Но я-то космический прыгун, а он в финал на Токийской Олимпиаде не попал. Он мне все прокупленное пиво, а я ему говорю Тебя в Москве на кол посадят, бензином обольют и подожгут ракетиры, А меня в Америку зовут лекции читать. Лекция пять тысяч долларов. Какой гад! Кричу и плачу. Как он смел так к космическому прыгуну? Они мне все завидовали, всегда. Даже Тер Аванесян. Всегда мечтали, чтоб плохо. Кому они теперь нужны? Мне на приеме вчера. Вы и в Финляндии будете почетным гостем. И футболки дали три штуки. После мы в общаге лопаем бор. Затем прыгун дремлет в кресле, а я ухожу прочь и, плохо соображая, таскаюсь полночи по чужому городу в поисках школы. Сон мой крепок и обилен, на грани кошмара. В полдень я выхожу из школы, на парапете сидит космический прыгун и по-приятельски улыбается. «Привет», — говорит, — «ты же вчера хотел интервью взять. Надо было мне со шведа 200 долларов взять, да не взял». «Но ты не швед, это факт. Тут один дед просится поговорить». Ему капиталисты форентов надавали на память. «Все должно быть честно. Вчера ты, сегодня я». Дед оказался фантастический. 64-летний Николай, демократ и радикал из Костромы. Он завоевал две серебряные медали в беге среди сверстников и теперь мог себе позволить. В боре нас встречали как постоянных клиентов. После второго захода я стал беспокоиться за демократа Николая. Он кричал на весь этаж общежития, размахивая стаканом. Мы говорим «нет» консерваторам. Мы говорим «да» рынку и частной собственности. Мы говорим «нет» административно-командной системе. В горкоме мне говорят «тебя, Коля, пора в сумасшедший дом». Но мы говорим «нет, этот номер не пройдет». И тогда я возглавил митинг и призывал по радио. К космическому прыгуну в комнату заглянул Эгидус, симпатичный журналист из Литвы. «Мы говорим «да, свободной Литве!» «Мы говорим «нет, они не пройдут!» орал дедушка и сжимал кулак возле уха, как Бертольд Брехт. Сколько всего уникального копится в жизни, словно деньги в копилке. Затем почему-то жизнь, будто керамическую свинью с прорезью для денег на спине шараха стенку. Растираю пальцы и думаю, как хорошо планировать будущее на 70, 80 и более лет. В Венгрии я на бегающе-прыгающих дедов насмотрелся, Захотелось стать таким же и через год отправился в Турку на чемпионат мира. Перед тем я напечатал в московском огоньке веселый очерк о Будапештской эпопее, не зная еще, какую культовую ненависть заработал им в среде ветеранских чиновников. Как водится, новое дело обросло деятелями, организовывавшими заграничные туры, а тут какой-то со своими шутками. В Турку у меня уже денег никаких не было, и я решил посвятить себя покорению спортивных вершин. Опять мы жили в местной школе, ночуя на спортивных матах, по соседству жили еще более бедные индусы. Но они не верили. Они помнили Советский Союз времен хинди руси пхай хай При встрече в умывальниках, заметив в твоей руке бритву, индус протягивал руку и говорил вежливее цыгана. «Помощь, помощь! Идите в жопу!» – отвечала обедневшая Россия. Часть ветеранов приплыла в турку на корабле, и остальные, кто заплатил в России, должны были получить талоны и право кормиться на судне. Отстоял небольшую очередь и назвал фамилию. Двое мужчин и две женщины остановили на мне взоры. В восстановившемся и замолкшем пространстве один из них, до неприличия Лысый, со странной фамилией Чебурашкин, произнес на всякий случай, подразумевая во мне возможного ревизора, краткую речь, отчет. За истекший период нашей Федерации проделана большая работа. За 12 месяцев истекшего года организовано более 250 стартов. В них приняли участие около 3000 человек в возрасте 40-50 лет, 800 человек в возрасте 60-70 лет, 300 участников в возрасте 75, 50 в возрасте 80, 14 в возрасте до 85 и один прыгун в шестом в возрасте 92 года. Всего в Федерации состоит 67% мужчин и 33% женщин. За отчетный период по естественным причинам из Федерации выбыло почти 400 человек, зато вступило около тысячи. На стадионе ко мне подошла здоровенная тетка и, хлопнув по плечу ладонью молотобойца, произнесла по-матерински «Правильно ты нас всех пропечатал. Так нам и надо». Не ожидая такой популярности, я инстинктивно стал избегать космического прыгуна которого иногда видел на спортивной арене. Но в один из дней мы столкнулись лицом к лицу, он вгляделся в меня с чуть большим, чем в Будапеште, интересом и произнес. «Говорят, ты написал где-то в журнале?» «Написал, что поил меня три дня». Я только пожал плечами. «Было дело, поил», — согласился мой кумир. «Ничего, я тебя тоже напою. Тут у меня друг, мэр Турку. У него дома полный холодильник пива. Отправимся к нему завтра». Я согласился, хоть завтра, хоть сегодня. Пару раз после встречал космического прыгуна, старался сделать так, чтобы он меня заметил. Но он не заметил и к мэру Турку не взял. Потерпев поражение в пьянстве, я полностью отдался спорту и в итоге занял седьмое место среди сверстников. В мире. После заболел позвоночник и пришлось поползать несколько месяцев на четвереньках. Затем я как-то утерял все спортивные связи, восстановив их только недавно, когда стукнуло за 60. Снова стал выступать на ветеранских первенствах, потому что страсть еще кипит внутри. Только это совсем уже другая история. Общественно-политическое бурление перестройки многие факты быта загнало в дальние уголки памяти. Влекшись яркими событиями своей богемно-спортивной биографии, Повествователь в последних главах мало касается физиологии ленинградского существования. Придется воспользоваться свидетельствованиями товарищей. Один мой старый приятель, сверстник, ныне ученый, богослов и автор устных романов, выведший математическую формулу справедливости, в середине 70-х закончил престижный факультет Политехнического института. Желание заниматься наукой в научно-исследовательском институте куда приятеля распределили после защиты диплома, натолкнулась на знакомую многим рутину. Хотелось полета духа, а получалась работа на овощебазе, по переборке моркови или иные совсем научные действия. Хотелось прямо и сейчас, а получалось не скоро и не поймешь что. Да и зарплата 100 рублей в месяц, на которую живи с женой как хочешь. Спустя годы свой тогдашний мелкобуржуазный протест приятель обычно облекает в такую форму. Я учился много лет. Я был успешен, получив диплом, признанного в большом мире высшего учебного заведения. Я даже не мог себе купить пальто. Задолбал ты всех этим пальто? Ты разве в пальто ходил? Все старались себе достать американские военные куртки, отвечаю я. Про пальто я говорю метафорически, заявляет сверстник. Несостоявшийся физик ушел из научно-исследовательского института и в итоге стал официантом. Предлагаемый текст автор озвучил с его слов. В Советском Союзе тогдашнее Министерство торговли выпускало журнал «Общественное питание». В нем имелся раздел «Ресторанное дело». В дореволюционном Петербурге, как сообщал журнал в одной из статей, ресторанов на Невском проспекте было больше, чем в Брежневском, или Романовском, если вспомнить фамилию председателя областного комитета партии Ленинграде. Ресторанами не считались разные чебуречные, сосисочные, пивные бары, В новых районах вроде Купчина, подобные очаги досугового времяпрепровождения практически отсутствовали. Дефицит создавал напряжение на застольном уровне жизни. Чтобы попасть в ленинградский ресторан, следовало проявить ухищрение или финансовую изворотливость. Перед входными дверями ресторана вечером стояла очередь. За стеклянными дверьми находился швейцар. Он смотрел на алчущих хмуро. На стеклянных дверях обычно красовалась табличка «Свободных мест нет». Но если человек хотел попасть в ресторан, то это можно было сделать очень просто, сделав предварительный заказ. Не принимались заказы на вечера государственных праздников и Новый год. Тут следовало побеспокоиться за неделю. В стандартном случае следовало прийти в ресторан накануне или днем и заплатить в кассу 30% от общей суммы выбранного меню. Средний чек на человека составлял порядка 10 рублей. Но у нас, как известно, гастрономическое алкогольное веселье часто носит спонтанный характер. Более примитивный способ попадания – подкуп швейцара. Ставка зависела от класса ресторана и величины очереди. В малопрестижных заведениях швейцар брал рубль, а где-то брали трешку, а где-то можно было и за пятерку не попасть. А как осуществлялось чудо, спросите вы, когда в ресторанном зале объективно все места оказывались занятыми? Ответ прост – В каждом ресторане имелись резервные столы и стулья. В крайнем случае официанты могли накрыть скатертью и письменный стол. Другой прием – официант брал что-то в буфете, апельсины, допустим, в зале салаты, сервировал стол и никого за него до поры не сажал. Но за это явное нарушение можно было нарваться на проверку и потерять работу. Хотя ловкий халдей обычно говорил, что это предварительный заказ, показывал оплаченные им же чеки. По сути дела, официанты и повара составляли криминальную группировку, предполагавшую круговую поруку. Все являлись членами своеобразной банды со своей моралью. Имелась и четкая иерархия. Опытные посетители выработали свой трюк. Если компания хотела беспрепятственно попасть в ресторан, то часов в пять вечера делегировался кто-то один. Человек занимал столик, подошедшему официанту делал заказ на несколько человек, говоря... «Принесите мне все в семь часов, а я пока кофейку попью». Чаще всего так поступали студенты. Официально в советском ресторане крепкие напитки продавались посетителям только с горячим блюдом и не более ста граммов в одно жало. Под жалом имелся в виду пьющий рот посетителя. Дабы получить больше в это самое жало, следовало официанта материально заинтересовать. В конце каждой смены рядовой работник общепита отдавал часть денег метродотелю своему боссу. Обычно сумма равнялась 10 рублям. Когда кому-то из халдеев приваливала богатая компания и навар с нее явно превышал обычный доход, халдей засылал метру и больше. Каждую смену официант давал посудомойкам от рубля до трех. Эту мзду централизованно собирал бригадир официантов. В смену, длившуюся 12 часов, работник что-то ел, приобретая пищу на кухне по ресторанным ценам. После смены возвращаться домой обычно приходилось на такси, как правило, халдеи на метро или автобус не успевали. Зарплата рядового работника общепита была вполне приличная, до 300 рублей, однако из нее вычитали стоимость битой посуды. Работник был обязан следить за алкогольным состоянием посетителя и не давать напиваться, а хулиганов следовало сдавать в милицию. В месяц приходилось выплачивать от 20 до 30 рублей. Если сосчитать расходы, то станет ясно, большая часть зарплаты официанта уходила в чужие руки. Почему же многие стремились на эту странную работу? Она заранее предполагала криминальные приемы. Приходившие с намерением работать честно в расчете лишь на чаевые не задерживались. Чаевые составляли не главную часть дохода. В официанты советские люди шли за высокими доходами и получали они их несколькими способами статистический ленинградский халдей на излете коммунистических времен имел в ресторане на руки в месяц где-то до тысячи рублей. Понимая всю условность средней цифры, все-таки станем исходить из нее. Сумма, конечно, огромная, если сравнивать с советскими зарплатами. Остается лишь описать основные приемы передовиков меню и подноса. За посадку гостей брали обычно 10 рублей за стол. В том случае, конечно, когда свободных мест не было а их почти никогда и не было. Принципиально важная информация. Ни в буфете, ни на кухне ничего не разбавляли или, допустим, не довешивали. Там всегда имелась левая продукция. Она поставлялась с баз и реализовывалась в ресторане по ресторанной цене. Буфетчик, продававший алкоголь, искал способ продать свою продукцию. Наценка в ресторане, допустим, на коньяк и водку равнялась 100%. Эту разницу и старались положить в карман, продавая 40 -градусное. Конечно, частично реализовывали и казенную продукцию. Принесенный для криминальной продажи алкоголь буфетчик у себя не держал. Часто в буфете сидел как бы приятель буфетчика. На самом деле этот человек по мере необходимости приносил бутылки из припаркованной машины. Его в буфете переливали в казенные бутылки и выносили ленинградцам по двойной цене. На кухне мухлевали с мясом, продавая более дешевые сорта за максимальные деньги. Это называлось пересортицей. Буфетчики и кухонные работники отстегивали часть прибыли руководству. Система была ступенчатая, каждый платил непосредственному начальнику. Но вернемся к официантам. Они обманывали посетителей следующим образом. Обман по технике. Существовал такой профессиональный термин. Гость ресторана заказывает одно блюдо, а ему приносят более дешевое. Из одного эскалопа можно сделать два антрекота. Официант получает на кухне блюдо, выносит в зал, ставит на сервировочный стол, достает пустую тарелку, перекладывает мухлюя. Ловкость рук и никакого мошенничества. Технические приемы передавались ученикам, приходившим на работу, ведь нового официанта фактически принимали в банду. От точности работы новичка зависела устойчивость ресторанного бандформирования. Творческие мыслящие официанты придумывали собственное блюдо. Курица, допустим, по-японски. Посетителям говорилось про экспериментальное горячее блюдо, проходящее испытание. Объяснялось это, мол, вареная курица с сыром, приготовленная по токийскому рецепту. Многие соглашались попробовать. Официант брал обычную вареную курицу за рубль пятьдесят, к ней прикладывал сыр копеек за пятьдесят, втыкал какую-нибудь петрушку. И выносился подобный гастрономический шедевр в блюде необычной формы. То, что стоило 2 рубля, продавалось за 3. Если постоянно изобретать такие фокусы, то в месяц набегало в карман фантазера довольно прилично. Еще про алкоголь. Крепкие напитки проносили в графине. Поддатые ленинградцы часто просили добавки. Халдей советовал брать не бутылку, многовато будет, а 300 граммов. И приносил в графине 250. Чистый обман без выкрутасов. Ещё практиковалась пересортиться с вином. Если говорить по-простому, вместо заказанного дорогого вина приносили более дешёвое. Говоря, будто закончился дешёвый коньяк, вместо дорогого приносили всё тот же дешёвый. Официанты женщины с шутками и прибаутками выклянчивали в подарок шоколадку. Хмельные мужчины радостно соглашались, шоколадка вписывалась в счёт, а на самом деле бралась у буфетчика взаймы. За вечер такие шоколадки складывались в серьёзный улов. Официант-мужчина, подружившись с клиентами, просил налить полтинник или сотку коньяка, он дороже, мотивируя просьбу тем, что, мол, не погулял с другом и надо опохмелиться. Выпившая компания с пониманием соглашается, официант говорит, что он не может пить на работе в открытую, это правда, он якобы выпьет в буфете, а выпитое включит в счет. И таким образом мастера советского общепита обдирали граждан социалистического государства. Хочется напомнить современнику, в советские времена алкогольные напитки стоили очень дорого, если сравнивать тогдашние цены с нынешними. По правилу, каждое блюдо должно выноситься индивидуально, но чаще всего всякие салаты и прочие закуски компаниям веселящихся приносили в общей тарелке или в вазе. Ресторанная теория гласила, порция должна быть такая, чтобы ее хватило. В столовках, где обычно днем питались ленинградцы, нормы отличались в меньшую сторону. Поэтому, когда в общей вазе официанты не доносили продукта, никто не замечал. При расчетах с клиентами следовало получить чаевые или нагло обсчитать подвыпивших посетителей. Теперь о ресторанном рейтинге. Лучшим рестораном, куда заходили разные партийные работники, академики, представители высших слоев рабочего класса, народные депутаты и прочая элита советского общества, следует назвать Петровский зал гостиницы «Ленинград». Он находился на ее последнем этаже. Под названием «Санкт-Петербург» эта гостиница и теперь стоит на неве с видом на революционный крейсер «Аврора». Кухня, обслуживание, сервировка тут считались лучшими в городе. Второе место – это знаменитая крыша гостиницы «Европейская». Третье место – гостиница «Прибалтийская». Четвертое условное место – «Астория». Далее рангом пониже, но на одном уровне, ресторан «Кавказский», угол Невского проспекта и Казанской улицы отличавшийся, прекрасной кухней, но довольно тесный. Еще следует назвать ресторан «Садко», располагавшийся напротив думы. Отличная кухня была в Баку. Это садовая улица в сотне метров от того же Невского. В ресторане «Метрополь» на той же садовой, но напротив гостиного двора готовили лучшие горячие закуски. Одним из лучших считался ресторан в Ленинградском аэропорту. С середины 80-х общая картина изменилась. Появились кооператоры разных мастей, в том числе и кооперативные рестораны. Неожиданно разбогатевшие ловкачи демонстративно денег не считали, шикуя напропалую. Возникли сложности с алкогольной продукцией, порожденные знаменитым указом Горбачева. Кооперативные рестораны стали разрешать клиентам приносить винно-водочную продукцию с собой. Под это разрешение в ресторанах стала гулять левая продукция в открытую. Подводя итог изложению, Имеет смысл вспомнить правду. Шальные деньги, получаемые халдеями, мало кому принесли счастье. Многие официанты сами начинали пить, спивались, многие доходили до прямой уголовщины. Человек, рассказавший мне о специфике ленинградского ресторанного дела, сам отсидел за разбой шесть лет. Закончив главу, я позвонил товарищу и между делом сказал, поскольку тут произносятся вещи малоприятные, я твою фамилию называть не стану. «Как так?» — возмутился источник информации. «Назови обязательно фамилию, имя и отчество. Уланов Олег Николаевич».